если позвонит один человек. Мисс Марпл наклонилась вперед. На ее щеках вспыхнул румянец. «Не подумаете ли вы, что я чересчур назойлива и чересчур бесцеремонна, если я спрошу вас, что говорилось в этой записке?» Джоанну, напротив, это сильно развлекло. «Ой, я не помню!» — заверила она старую леди. — Я сама ничего о ней не могу сказать. Но, может быть, Джерри должно быть что-то совершенно заурядное. Я торжественно повторил текст записки, насколько мог его вспомнить, и получил огромное удовольствие от того, с каким вниманием выслушала меня старая леди. Я боялся, что текст разочарует ее, — Но, возможно, у нее возникла какая-то сентиментальная мысль о любовной истории, поскольку она кивала, улыбалась, и вид у нее был довольный. «Понятно», — сказала она. «Я так и думала, что там было нечто в этом роде». Миссис Дан Калтроп живо спросила, — «В каком роде, Джейн?» «Что-то совсем заурядное», — пояснила мисс Марпл. Она задумчиво смотрела на меня мгновение другое, потом неожиданно сказала. — Я вижу, вы очень умный молодой человек, но вам не хватает уверенности в себе. Вы должны быть более уверенным. Джоанна громко присвистнула. — Ради бога! Не пробуждайте в нем подобных чувств. Он и так вполне доволен собой. — Потише, Джоанна, — сказал я. Мисс Марпл меня понимает. Мисс Марпл вновь принялась за свое пушистое вязание. «Знаете», — задумчиво заметила она, — «совершение удачного убийства должно быть сродни успешному выполнению фокуса. Ловкость рук и обман зрения — не только это. Вы должны заставить людей... Смотреть не на ту вещь и не на то место. Это, я знаю, называется направить по ложному пути. — Ну, — сказал я, — тогда, кажется, все ищут нашего лунатика не там, где надо. — Я и сама бы ошиблась, — сказала мисс Марпл, отыскивая кого-то весьма здравомыслящего. — Да, — задумчиво проговорил я, — как раз это и сказал Нэш. Я помню, он особо подчеркивал добропорядочность убийцы. — Да, — согласилась мисс Марпл, — это очень важно. С этим, кажется, были согласны все. Я обратился к миссис Калтроп. — Нэш думает, — сказал я, — что анонимные письма будут еще приходить. Как вы думаете? — Я думаю, это возможно, — медленно произнесла она. — Если в полиции так думают, значит, будут, не сомневайтесь, — сказала мисс Марпл. Я упорно продолжал приставать к миссис Данкалтроп. — Вы все еще жалеете этого сочинителя? — она порозовела. — А почему бы и нет? — Не думаю, что могу с вами согласиться, дорогая, — сказала мисс Марпл. — Не в этом случае. Я горячо заявил. Письма довели женщину до самоубийства. Они были причиной огромной беды. — Вы получали такое письмо, мисс Бартон? — спросила мисс Марпл Джоанну. Джоанна прожурчала. — О да, там говорились совершенно жуткие вещи. — Я уверена, — сказала мисс Марпл, — что молодые и очаровательные люди... В первую очередь должны были привлечь внимание сочинитель. Как раз поэтому я и думаю очень странно, что Элси Холланд не получила такого письма, сказал я. Позвольте, сказала мисс Марпл, это гувернантка Симингтонов. Из тех, кто приснился вам, мистер Бартон? Да. «Может, она и получила письмо, да не хочет признаваться?» — предположила Джоанна. «Нет, — сказал я, — я ей верю, и Нэш тоже».